еще раз клетка закачалась и, описав дугу, замерла. Торговец скатился в нижний угол и ощетинился. Покрывало приподнялось, хлынул свет. У клетки стояли два молодых туземца. Внешне они мало чем отличались от взрослых экземпляров, подумал исследователь, хотя, конечно, поменьше ростом. Меж просунули пучок зеленых стебельков, похожих на камыш. Они приятно пахли, но на них были комочки земли. Торговец отшатнулся и хрипло сказал, что это они делают. По-моему, пытаются нас кормить. По крайней мере, это что-то вроде здешней травы. Покрывало задернули и клетку отпустили. Она опять покачалась вместе с пучком стеблей между прутьев. При звуке шагов Тощий вздрогнул и засветился радостью, когда оказалось, что это всего лишь рыжий. Вокруг никого. Я все глаза проглядел. Это уж точно, сказал он. Ну-ка, посмотри, ответил рыжий. Возьми и сунь в клетку. Мне пришлось бегать домой. А что это? Тощий неохотно протянул руку. Фарш. Ты что, никогда не видел фарша? Зачем же я посылал тебя домой? Ты должен был принести его, а не эту дурацкую траву. Тощего обидел его тон. Откуда я знал, что они не едят траву? И потом, фарш таким не бывает. Он бывает в целлофане, а он не такого цвета. Так то в городе, а здесь мы сами готовим фарш, и он всегда такого цвета, пока его не пожаришь. Так ты говоришь, он сырой? Тощий быстро отодвинулся, рыжий возмутился. Уж не думаешь ли ты, что животные едят приготовленную пищу? Ну-ка, бери. Оно тебя не съест. Я тебе говорю, у нас времени в обрез. Почему? Что делается в доме? Не знаю. Мой отец ходит с твоим отцом. Может, они ищут меня? Может быть, кухарка сказала им, что я взял мясо? Во всяком случае, нельзя, чтобы они нашли нас здесь. Ты без спроса взял мясо у кухарки? У этого краба конечно. Она и капли воды мне не даст без разрешения отца. Ну же, бери». Тощий взял большой комок фарша, хотя при этом у него по коже побежали мурашки. Он повернулся к амбару, а Рыжий быстро побежал к дому. Приблизившись к взрослым, Рыжий замедлил шаг несколько раз глубоко вздохнул, чтобы установить дыхание, а затем сделал вид, что беззаботно прогуливается. «Здорово, пап!» «Хеллоу, сэр!» – поздоровался он. стой Рыжий!» «У меня к тебе вопрос!» – сказал отец. Рыжий повернулся к нему с безразличным видом. «Да, пап!» «Мама сказала, что ты сегодня очень рано встал». «Не очень, пап. Незадолго. До завтрака». «Ты говорил, тебя что-то разбудило сегодня ночью?» Рыжий помедлился ответом, потом признался. «Да, сэр. Что тебя разбудило?» Рыжий не заметил в вопросе никакого подвоха. Он сказал, «Не знаю, пап. Сперва было что-то вроде грома, а потом что-то вроде упало «Не можешь сказать, откуда доносились звуки?» «Вроде из-за холма». Это была правда. Да к тому же, очень ему на руку, потому что холм был в противоположной стороне от амбара. Промышленник взглянул на своего гостя. «Не прогуляться ли нам к холму, а?» «Я готов», — ответил астроном. Рыжий посмотрел им вслед. Повернувшись, он увидел Тощего, который выглядывал из-за кустов шиповника. «Иди сюда», — помахал ему Рыжий. Тощий вышел из-за кустов. «Они сказали что-нибудь про мясо?» «Нет, по-моему, они ничего не знают. Они пошли к холму». «Для чего?» «Почем я знаю?» «Они расспрашивали меня о громе, который я слышал». «Послушай, зверьки съели мясо?» «Хм!» — осторожно произнес Тощий. «Они его рассматривали и как бы принюхивались». «Ладно», — сказал Рыжий. «Я думаю, они его съедят. Господи, должны же они хоть что-то есть. Давай пойдем к холму, посмотрим». Что собираются делать наши родители? А как же зверьки? Не беспокойся, все в порядке. Нельзя же все время сидеть с ними. Ты им дал воды? Конечно. Они напились. Вот видишь, пошли. заглянем к ним после полдника. Вот что я тебе скажу. Мы им принесем фруктов. Кто же отказывается от фруктов? И они побежали вверх по склону, рыжий, как всегда, впереди. Вы думаете, это был... «Гул корабля при посадке?» — спросил астроном. «А как вам кажется? Если это так, вероятно, все погибли. А может быть и нет?» — нахмурился промышленник. «Но если они приземлились и не погибли, то где же они?» «Надо подумать». Он все еще хмурился. «Я вас не понимаю», — заметил астроном. «А если они враждебно настроены?» «О, нет! Я говорил с ними, они... Вы с ними говорили». Положим, это рекогностировка. А что будет дальше? Вторжение? Ну, у них только один корабль, сэр. Это они так говорят. А у них за спиной может быть целый флот. Я уже говорил вам об их размерах. Они... неважно какие там у них размеры, если их оружие превосходит наше. Я не подумал об этом. А меня это с самого начала беспокоило, продолжал промышленник. Вот почему, получив ваше письмо, я согласился встретиться с ними. Не для того, чтобы идти на какие-то неприемлемые для нас предложения по торговле, а для того, чтобы узнать их истинные цели. Я не предполагал, что они будут избегать встречи. Вдруг он осмотрелся и спросил, куда же мы забрели? По-моему, ничего из наших поисков не получится». Но астроном, шедший немного впереди, хрипло проговорил. «Нет, сэр, посмотрите сюда!» Рыжий и тайно следовали за старшими. Им помогало то, что отцы были взволнованы и поглощены разговором. Они не могли толком рассмотреть объект своих поисков, мешали заросли, в которых приходилось скрываться. «Ну и ну, ты только посмотри на эту штуку, сияет как серебро», — сказал рыжий. Но особенно взволнован был Тощий, он вцепился в товарища. «Я знаю, что это такое. Это космический корабль. Верно, из-за этого мой отец и приехал сюда. Он один из самых известных астрономов в мире. И твой отец пригласил его, когда космический корабль приземлился в ваших краях. Что ты болтаешь?» Да мой отец понятия не имел о том, что это за штука. Он пришел сюда только потому, что я слышала раскат грома. И кроме того, космических кораблей не существует. не существует. Ну-ка, взгляни. Посмотри на эти круглые штуки. Это дюзы. А вон ракетные двигатели. Откуда ты все это знаешь? Тощий вспыхнул. Я читал об этом. У моего отца есть книга. Старые книги. Хм, все выдумываешь. «Ничего не выдумываю. Мой отец преподает в университете. Ему нельзя без книг. Это же его работа». Он уже говорил на высоких нотах, и рыжму пришлось одернуть его. «Хочешь, чтоб нас услышали?» — с негодованием прошептал он. «Ладно. А все же это космический корабль». «Послушай, тощий, ты думаешь, что это корабль из другого мира?» «Должно быть. Посмотри, как мой отец осматривает его. Он бы так не интересовался». Если бы это было что-нибудь другое. Другие миры. А где они, эти другие миры? Везде. Возьми, например, планеты. Некоторые из них такие же миры, как наш. А может, и у других звезд тоже есть планеты? Наверное, планет триллионы. Рыжий чувствовал себя уничтоженным и поверженным. Он пробормотал. «Ты сошел с ума!» «Хорошо же, я тебе покажу!» «Эй, ты куда?» «Спрошу отца. Надеюсь, ему-то ты поверишь, что профессор астрономии знает?» Он поднялся во весь рост. «Эй, ты что хочешь, чтобы нас увидели?» «Сказал рыжий. Они же не догадываются, что мы здесь. Хочешь, чтобы лезли к нам с расспросами и узнали про зверьков?» «А мне плевать. Ты сказал, что я сумасшедший. Ах ты, ябеда! Ты же обещал, что никому не проговоришься. «Я не собираюсь проговариваться, но если они сейчас все узнают, сам будешь виноват. Ведь это ты начал спорить, ты сказал, что я сумасшедший!» «Беру свои слова обратно», — буркнул Рыжий. «Ну, тогда -да, ладно!» Тощий был немного разочарован. Он хотел подойти поближе к космическому кораблю, но не мог нарушить клятву. «Больно уж мал для космического корабля», — сказал Рыжий. «Конечно, потому что это, наверное, разведчик. Держу пари». Отцу не удастся даже заглянуть в эту штуковину. Тощий считал это слабым местом и в собственных рассуждениях, и поэтому промолчал.